История ко дню Святого Валентина. Рассказывает знакомый. Ещё ребёнком знавал одного врача-хирурга. Видел их часто с женой на автобусной остановке, которая находилась прямо возле нашего дома. Хирург был мужичишка ростом едва ли полтора метра и тщедушной внешности. Зато его супруга с лихвой компенсировала недостатки мужа. Она была дородной огромной бабищей, если не два метра, то метр восемьдесят. Из-за этого диссонанса создавалось ощущение, что на остановке стоит мама с ребёнком, ребёнок с портфелем, сопровождает его в школу. Но самое забавное было, когда они посещали торжественные мероприятия. Жена врача брала с собой детские саночки, если дело было зимой, и на вечеринку они уезжали на автобусе. Автобусы в 24 часа переставали ходить. И вечером крепко выпившего мужа она усаживала в саночки, складывала ножки и ручки, чтобы не висели, и катила санки домой. Время от времени я замечал эту картину, поскольку это был известный на весь город врач. Итог. Найди себе спутницу жизни, надёжного друга и соратника.